Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Гильгамеш, сын Лугальбанды. Шумерский эпос. В пересказе Анжея Конникова галецкого Читает Александр Гаврилин. Предварительное слово. Тут нам недавно вспомнилась одна древняя-предревняя сказка. Ее начали записывать где-то в конце третьего тысячелетия до нашей эры, а устно излагали еще задолго до этого. Но в сущности, она хоть и старинная, но вполне актуальная. Она про основные вопросы жизни, смерти и бессмертия, и мы не можем удержаться, чтобы не поведать ее вам. Только просьба учесть, что эта история приключилась действительно очень давно, почти пять тысяч лет назад. За истекшее время в сюжетной канве вполне могло что-то запутаться и перепутаться. К тому же сию легенду первоначально рассказывали на совсем не русском языке, а потом на других языках, еще более не русских. Так что мы знакомились с данным повествованием не в подлиннике, а в переводах, сделанных учеными людьми в 20 и 21 веках от Рождества Христова. Перечислим имена этих ученых в хронологическом порядке. Владимир Вальдемар Казимирович Шелейко, ассириолог, шумеролог, поэт и, между прочим, второй муж Ана Ахматовой. Игорь Михайлович Дьяконов, лингвист, историк, великий знаток Древнего Востока. Без всякого преувеличения светило русского востоковедения. Его перевод поздний, вероятно, конец второго тысячелетия до нашей эры, неневийской версии сказания, сделанной с аккадского языка, мы взяли за основу большей части нашего изложения. Владимир Аронович Якобсон, ученик и сотрудник Дьяконова, ассириолог, шумеролог. Вероника Константиновна Афанасьева, историк и поэт, блистательный переводчик поэтических текстов с шумерского и аккадского языков. Рим Маратович Нурулин современный исследователь древне-ближневосточной литературы. Надо сказать, что вышеперечисленные выдающиеся специалисты, читая древние тексты на давно исчезнувших языках, сталкивались с огромными трудностями, о которых будет вкратце рассказано в комментарии, в главе «Время и место действия». Многое в их переводах предположительно, условно, представляет собой догадки, и гипотетические реконструкции. Этот факт тоже просим иметь в виду, если в нашем рассказе что-то вам покажется странным, нелогичным или маловероятным. Ко всему прочему, со времени предлагаемого действия утекло ужасно много исторической воды и произошли существенные изменения в образе жизни человечества. Поэтому возникла необходимость добавить к повествованию комментарий в котором приводятся сведения о реалиях того времени и тамошних мест. В начале. Яко возвеличившеся дела твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Псалом Давида, песнь 103, стих 24. Когда небо стало вверху, а земля Внизу, когда небо вздыбилось над землей, вот когда, когда земля легла под небом, вот когда, когда семя жизни зародилось, вот когда, Когда Ан решил небо утащить, вот когда. Когда Энлиль задумал землю забрать! Вот когда, когда Энки под землей проплыл, вот когда! когда рты научились жевать хлеб, вот когда!» Из древнего шумерского сказания. Давным-давно, так давно, что тогда небо вверху еще никак не называлось, и твердь внизу не имела имени, случилось вот что. Был тогда Апсу, некто такой первородный, который неизвестно как выглядел и откуда взялся. И была Тиамат, и она имела силу принимать, а он имел силу оплодотворять. И вот он и она соединялись и смешивали воды свои вместе, не над и не ни под, нигде и везде, не зная времени. И вот тогда когда не существовало еще болот и тростниковых зарослей, змей и улиток, рыб и цапель и острова не отделились от моря, когда и богов-то не было, и никаких имен и названий, и судеб не было, и ничто ни из чего не следовало, вот тогда они, Апсу и Тиамат, сласть смешивали своей водой и по-всякому соединялись. Так продолжалось неведомо сколько, и от этого внутри них образовались такие «Лахму» и «Лахаму». И вот появились такие двое, и их назвали. Им дали имена «Лахму» и «Лахаму». А мать и отец, породив их, пришли в изнеможение и уснули. Близнецы росли-росли, долгие века росли, и выросли. И от них образовались еще Аншер и Кишер. Не мужчина и не женщина, а оба и то и другое, которые были еще больше, чем их предки и еще дольше росли и приходили в силу. От них уже родился Ан, равный своим родителям вместе взятым. Ан — первенец Аншера, и Аншер сделал его во всем себе подобным. А от Анна Появился ему подобный Нудимут. Этот Нудимут стал больше всех своих отцов. Его уши открыты всякому звуку, он ужасно мудр и страшно могуществен, могущественнее даже деда Аншара, ему нет равных среди братьев. Так появились боги, и их стало много, и вот как-то раз они сошлись все вместе. Побежали навстречу друг другу, напились пиво на радостях, стали прыгать, плясать, топать ногами и махать руками. Они веселились, плясали и топали так, что разбудили матерь Тиамат. Расшевелили ее, растревожили ее утробу. Плясками они раскачали средоточие сердца небес, так что проснулся Апсу, стал ругаться но не мог угомонить их, хотя Амат молчала и терпела, хотя видела, что ее пра пра пра безобразничают, но, как женщина, потакала им. А Апсу, глядя на это, злился. Тогда Апсу, прародитель богов, вызвал своего друга и советника Мумму и говорит ему. «Привет, Муму, мой друг и советник. Ты один всегда радуешь мое сердце. Пойдем вместе к Тиамат, потолкуем кое о чем». Они пошли в дом Тиамат и уселись перед ней, повели речь о богах, своих первенцах. Обсу отверс уста и сказал чистый Тиамат. «Слышишь, мать?» Твои детеныши напились пива и безобразничают. Их топот и гам причиняют мне беспокойство. Нет мне ни сна, ни отдыха, ни днем, ни ночью. Вот я возьму и уничтожу их совсем, разобью их в дребезги, сотру в пыль, утопчу в глину и снова заживем мирно и снова будем спать спокойно». Услышав такое, Тиамат возмутилась. Она очень разволновалась, набросилась на своего мужа с воплями и укоризнами. — Дурачина ты, старый бездельник! Что ты, старый, совсем из выжил? Как можем мы уничтожить то, что сами родили? Пусть они непутевые, пусть они безобразники, но это же наше порождение. Надо терпеть. Придется смириться. Ему бы только почивать. Ишь, чего удумал? Апсу заткнул уши и хотел убраться во свояси. Но хладнокровный Мумму решил помочь ему советом. Опасен был совет Мумму. Отец мой, кто хозяин в доме? И кто смеет досаждать хозяину? Уничтожь отец мой. «Конечно, уничтожишь их, вместе с их дурными делишками, и будешь опять проводить дни в мире, ночи в покое!» Апсу услышал, прямо-таки просветлел ликом, ибо зло закипело у него в душе против своих порождений. Приобнял он мумму, посадил на колени, приласкал, сказал «Умница!» «Хороший мальчик!» Вот так они вдвоем и порешили и сообщили о том богам, своим первенцам, что малапсу их уничтожит, в дребезге расколотит, в пыль сотрет. Услышали боги, заметались, притихли, затаились, сидят тише воды ниже травы, боятся. Но среди богов был Энки. Разумом мудрый, очень хитрый, искусный на всякие проделки. И вот всезнающий Энки придумал такой выход из положения. Он в своих мыслях создал образ слова, завершил его и закончил. Он сотворил сильное заклинание, возгласил, повторил громозвучно и отправил в изначальные воды. Из вот излилась дремота неодолимая, окружила, обволокла псу. И он уснул непробудным сном, и даже осторожного Муму, коварного советника, охватило сонное оцепенение. Тогда Энки снял с псу царский пояс, стащил с головы светозарную шапку. Он овладел сиянием Апсу, в котором его власть и бессмертие, и тогда самого псу он убил, а Мумму связал, потащил на веревке, сбросил в преисподнюю и запер на засов. от видя гибель мужа от руки своего порождения, возмутилась и воскорбела, и заклела свое потомство. «Как ты сделал отцу твоему?» Так и тебе будет в конце времен. Все вы, рожденные мною, будете враждовать, пока не погибнете, и все вами, рожденное, созданное, погибнет, как первозданный. Заклятием Тиамат, вражда и смерть вошли в мир, и будут царствовать над всем сущим, пока первозданный не воскреснет и праматерь не снимет своего заклятия. А над трупом Апсу решил Энки построить великое здание под названием Апсу, чтобы поселиться в нем и зажить на славу с женой и другими богами. И началось строительство великого храма. Боги принялись за работу, ломали камень, лепили кирпичи из глины, таскали тяжелые корзины с землей. Корзины богов были огромны, труд тяжек, пот лился с них градом. Тогда семь верхних богов, они называются Аннунаки, возложили бремя труда на нижних, и гигов, а сами ударили по рукам, кинули жребий, поделили власть над миром. Ан, отец их, стал владыкой неба. Эн-Лиль... Первым в совете и начальником, и он владеет земной твердью. Управляющим хозяйством сделался Нинурта. Надсмотрщиком над работами — Энуги. Исходы и врата вод получил Энки. Ан забрался к себе на небо, Энки спустился в свои глубины. Энрилю селся на престоле на земле, А весь тяжкий труд аннунаки свалили на игигов. Принялись игиги копать, таскать землю и строить. Вот они трудятся без отдыха и срока днем и ночью. Прокопали реки, вырыли каналы. Реку Тигр они прокопали, реку Ефрат проложили они же. Они работают и в воде, и под водой, и в болотах, и топях, и на земле, и под землей. Это они возводят жилище для Энки. И так они строили-строили и построили дом обсуд для Энки, чтобы он там жил и прохлаждался с женой. Высоченный дом построили, а для Энлиля построили дом Экур. Тоже большой, еще больше. Десять лет они работали, как проклятые. Двадцать лет трудились без передышки. Тридцать лет вкалывали, не зная отдыха. Годы и годы тяжко трудились. И вот они задумались и подсчитали. Сколько лет они так корячатся на земле и под землей, в воде, болотах и топях? Годы труда они подсчитали. Оказалось, две с половиной тысячи лет. Тут уж и гиги возмутились. Они сошлись с толпой, махали ручищами, кричали, наливаясь злобой. Они шумели прямо там, где работали, в своих канавах и ямах. «Мы требуем управляющего! Хотим начальника увидеть! Хватит нам ишачить! Или заплатите за работу! Где Энлиль, советник богов, военачальник? Где его приспешники?» Пойдем разыщем самого Энлиля, поговорим с ним по-свойски. Пойдем разыщем его жилище. Они сожгли свои лопаты, спалили свои корзины, вылезли из нор, взялись за руки, с гордо поднятыми головами дружно пошли к святым воротам дома начальника Энлиля. В середине ночной стражи, в самую полночь, подошли. Окружили Экур со всех сторон. А Энлиль отдыхает, ничего не ведает. Его дворец окружен, а он не знает, спокойно почивает. Только его телохранитель Калькаль услышал шум, забеспокоился, побежал выяснять, в чем дело. Открывает засов, выглядывает и видит. Толпа окружила дом, все злые. Глаза желтые от злобы, орут. Нас заставляют горбатиться на стройке, а сами прохлаждаются во дворцах. Нас гробит непосильное бремя. Мы ведь тоже боги, не хуже тех. Калькаль разбудил вестового нуску. Тот ахнул, пошел будить господина. С постели его поднял. «Господин мой, твой храм окружен, Подошла война к твоим воротам». Энлиль проснулся, ничего понять не может. Испугался, сидит на своем ложе, не знает, что делать. Нуску пытается привести его в чувство. «Хозяин Энлиль, что это ты такой бледный? Ты, что ли, родни своей боишься? Позови-ка пусть он с небес спустится. Позови Энки, пусть вылазит из своих пещер!» Очухался Энлиль. Послал за богами братьями. Ан к нему спустился, Энки вынырнул, собрались все большие аннунаки. Ан Владыка Неба сел на горнее место как председатель. Энлиль повел доклад, изложил дело. Вот что ныне здесь случилось. Что же делать? Не пора ли взяться за оружие? Подошла война к моим воротам. Ануста свои отверз, говорит Энлилю Отчего это и Гиги твой дом окружили, ломятся в ворота. Прикажи-ка ты, братец своему вестовому, чтобы он пошел к ним, узнал причину. Энлиль. Слышишь, Нуску, ступай. Нуску взял свое оружие, пошел, долго вел переговоры с Игигами. Возвращается, кланяется, докладывает хозяину. Господин мой, ты посылал меня к бунтовщикам, вот я вернулся. Приношу ответ, излагаю дело. Все они как один тебе войну объявили. Вот что они сказали слово в слово. Все как один идем к Анлилю, несем нашу волю. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, к нам относятся как к рабам которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. И мы терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества. Нас душат деспотизм и произвол. Мы задыхаемся, нет больше сил. Настал предел терпению. Лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. Энлиль услыхал такие речи, из глаз его покатились слезы. Утер он их, обращается к председателю Ану. «Ты старший среди нас. Ты обитаешь на небе, откуда не сходят законы. Дай нам всем благой закон. Покажи свою силу. Порази гигов. Побей их!» Ануста свои отверз говорит богам-братьям. За что, собственно, мы на них злимся, а не на нас? Их труд и правда тяжел, и кругом у них одни невзгоды. Каждый день они таскают тяжеленные корзины, горько плачут, так что даже мы слышим. Я думаю, вот что. Пусть проматерь создаст род каких-нибудь подвластных. Назовем их, например, человеками. И мы бремя богов на них возложим, я так думаю. Тогда Энки отверс свои уста. Все верно. Их труд тяжел, кругом одни невзгоды, каждый день они таскают корзины, они горько плачут, их стенания мы слышим. Пусть аннунаки пред тобой все сядут по порядку, И про матерь богов придет тоже. Пусть она сотворит подобного нам человека. Мы на него возложим ту тяжесть, которую теперь таскают на себе боги. Корзины богов пусть носит он. Человек. Вызвали про матерь нам утямат. По богов, мудрейшую мами. Она не поленилась. Пришла в сопровождении свиты, богиня рождения. Вот женщины явились, а Энки им и говорит. Проматерь, у тебя сила творить и зачинать. Мы тут посоветовались и решили. Сотвори-ка ты человека, чтобы было кому для нас строить и таскать тяжести. Пусть ему достанутся труды, которые назначил Энлиль. Пусть трудится он, человек. Наму уста свои отверзла, — говорит собрание богов. — Так-то оно так, но я не могу сотворить в одиночку. Только вот с ним, с Энки. Только он оживляет. Пусть он живой глина мне даст, и я исполню. Энки отверз свои уста, — говорит богам великим. — Отлично! В первый же месяц, в день седьмой и пятнадцатый, я совершу обряды очищения. Но только вот что. Одного кого-то из богов должно будет повергнуть, рассечь и кровь выпустить. Все остальные боги окунутся в его кровь, его кровью омоются и очистятся. Из его плоти на его крови намешает наму живой глины. Воистину. «Смертное и бессмертное, Божье и Человечье соединятся, смешавшись в глине!» И все собрание аннунаки великие ответило «Да, так будет!» На том порешили, послали ответы гигам и помирились с ними. В первый же месяц, в дни седьмой и пятнадцатый Энки совершил обряды очищения. Из своих собратьев они выбрали премудрого Бога, убили, рассекли, кровь собрали в ванну, омылись в ней. Из его тела на его крови замесила проматерь глину. Месила она ее, месила, а Игиги, великие боги, своей слюной глину размачивали. И вот мами, всеобщее проматерь, отверзла уста и говорит всем богам великим. «Вы приказали, я совершила. Теперь я вас избавила от работы. Все ваши корзины отдала человеку. Но учтите, не снято мое заклятие. Я все еще скорблю по мужу. Эта скорбь перейдет в человека». Он будет смертен и будет всю жизнь скорбеть и страшиться смерти. И рано или поздно восстанет на вас, хранителей миропорядка. Когда это случится, не знаю. Не скоро. А до тех пор он и его род будут исправно служить вам. Они все бросились к ней, поклонились в ноги. «Какая ты молодец, великая Намму! Прежде мы тебя называли мами, теперь наречем владычицей богов!» Тут прибежали богини рождения, собрались все вместе перед ней, перед матерью, натоптали глины, а Энки сел рядом творить волшебные слова, заклинания, и она начала возглашать заклинания, которые ей подсказывал Энки. Когда же завершились волшебные речи, отломила она четырнадцать ломтей глины, семь положила направо, семь положила налево и кирпич посередке между ними. — Ну-ка, режьте пуповину, как режут косу. Пуповину режьте! Склонились богини рождения, соединились в мудрости и познании семь богинь и еще семь богинь и сотворили семь человек мужчин и еще семь человек женщин, соединили их попарно, а маме изрекла закон судьбы для человеков. «В доме рожающий во время родов пусть на семь дней будет установлен кирпич. Владычицу богов премудрую маме пусть славят». Повитуха пусть радуется в доме, где роды. Пусть растут у женщины груди с сосцами. Пусть борода растет у мужчины. На щеках юноши пусть пробивается пушок. Пусть отныне и вовеки жена с мужем возлягут и будут совокупляться. Умыли руки и ноги богини рождения. Села на мутямот, подсчитала сроки. И объявила судьбу. Женщине родить на девятый месяц после соития с мужем. И когда пришел девятый месяц, в назначенный срок отверзла женщине утробу и повязала платок на голову. И радостно сама совершила повивание, опоясала чресло, благословила, муки насыпала, кирпич поставила. «Это я сотворила». Мои создали руки, когда супруг на ложе возляжет, пусть спит жена с супругом вместе. Во время замужества и женитьбы, пусть и Нана в доме свек ликует. Девять дней пусть продлится праздник. Были созданы первые люди, и размножились, наполнили землю и продолжили работу богов, прорыли каналы. Построили города и храмы, сделали цветущую страну Киенги. Примерно так все начало быть, что начало быть, согласно научным воззрениям древних шумеров. Родословная героя. Боги рождались и умножались и заселили все небо и преисподнюю, а люди расплодились по земле. А иногда человеческие женщины зачинали от богов, а мужчины сходились с богинями. Всякое бывало. А дальше случилось вот что. Когда боги разошлись по домам, Энлиль в своем экуре снова возлег на ложе с женой Нинлиль, и она зачала. От Энлиля и Нинлиль, которая дарит силу и радость, произошел Нанна или Суэн, месяц, небесный бычок. От Нанны и богини Нингаль, толковательницы снов, произошел Уту, солнышко, устроитель светлого времени суток. И волшебная Инана произошла от Ниже. Это было до потопа. После потопа от Уту произошел Нескиагашар, Он стал домоправителем ЭАны, дома Бога Ана и первым царем Урука. От мески Агашера произошел Энмеркар, царь жрец, который устроил город Урук близ храма ЭАна. Он тоже сын Уту. Он ходил в поход далеко на восток за тридевятые горы в царство Арата, чтобы добыть камня для строительства храмов Урука. Он пришел в ту страну и потребовал камня. А царь той страны в обмен потребовал от него столько же по весу пшеницы. Тогда цари стали тягаться. Кто загадает загадку, которую не разгадает противник, тот и победил. Загадывали они загадывали и передавали загадки через послов. Но всякий раз находился ответ. Пока наконец Энмеркар не придумал такую хитроумную загадку, что послы не могли запомнить ее. И он, царю Рука, взял кусок глины и изобразил свою загадку ребусом на глине. Так появилось искусство письма. А царь Аратты проиграл, поклонился богам у Рука и отдал все требуемое. От Энмеркара произошли Думузи Рыбак и Лугальбанда Пастух. Он тоже воевал против царства Аратты. Его женой сделалась Нинсун, богиня, дочь Анна, который на небе. Лугальбанда это тот, кого называли Молодой вождь. Он, Лугальбанда, отправился в поход за три девятые горы с войском Энмеркара. По пути он занемог так сильно, что отстал от войска и лег умирать. Но вспомнил своего прародителя Нанну и выздоровел, и сказал. Тополь Ефратский, ствол великий, словно Скипетр, для тебя подрастает. Справедливость оковы смерти разбей. За это Нанна перенес его к войску, и войско, под предводительством Лугальбанды, победило царство Араты, и они вернулись с добычей, и Лугальбанда стал во главе урука. От Лугальбанды и Нинсун произошел Гильгамеш. Правда, иные утверждают, что Нинсун зачала Гильгамеша не от мужа, а у нее были мужья и долу Гальбанды, а от духа в храме ее отца Анна, а другие говорят — от беса. Так явился на свет Гильгамеш, сын Ана неба Энлиля-владыки, Нанны-месяца, Уту-солнышка и храмового беса, и рос, и вырос могучим. Сильным, буйным, неуемным. Он стал жрецом Эном в храме Эана и был избран вождем Лугалем Урука.